Рождение дочери Лиды Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами все побелело от первого снега, в изумлении спросила, «Папа, это что, именина Бабель, узнав об этом, пришел в восторг. Он очень любил детей, а жизнь его сложилась так, что ни одного из своих троих детей ему не пришлось вырастить. Бабель женился в 1919 году на Евгении Борисовне Гронфайн. Ее отец был в Киеве богатым человеком, имел там заводы, производящие сельскохозяйственные машины. Отец Бабеля покупал эти машины, а затем продавал их в своем магазине в Одессе. Знакомство молодых людей состоялось, по всей вероятности, в те годы, когда Бабель стал студентом коммерческого института в Киеве, а Евгения Борисовна, закончив гимназию, училась в частной художественной школе. Окончив институт, Бабель уже в 16 году уехал в Петроград, где познакомился с Горьким, печатался в его журнале «Летопись», в 1918-м работал в газете «Новая жизнь» и переводчиком в ЧК, и только после этого возвратился в Одессу и женился». В мае 1920 года Бабель уехал в Конармию как корреспондент газеты «Красный кавалерист», имея документы от Югроста на имя Кирилла Васильевича лютова В 1922 году он уезжает на Кавказ в качестве специального корреспондента газеты «Заря Востока», но теперь уже женой и сестрой. Когда в 1923 году заболел его отец, Бабель был в Петрограде, и, возвратившись в начале 1924 года в Одессию, уже не застал его в живых. После смерти отца Бабель Семьей, женой, матерью и сестрой приехал в Москву, где остановился поначалу у своего друга Исаака Леопольдовича Лившица. но вскоре поселился под Москвой в небольшом городке Сергиев Посад. В декабре 1924 -го года сестра Бабеля Мария, Мэри, уехала в Брюссель к своему жениху Григорию Романовичу Шапошникову, а уже в августе 1926 -го года к ней отправилась мать Бабеля. В этом же году его жена Евгения Борисовна уехала в Париж. Поводом для отъезда жены считалось ее желание продолжить там обучаться живописи, но известно, что еще до ее отъезда в декабре 1925 Бабель переехал из Сергиева Посада в Москву к Тамаре Владимировне Кашириной. 13 июля 1926 года у Бабеля и Тамары Владимировны родился мальчик. Кстати, того же числа и месяца, когда родился сам Бабель. Мальчику дали имя Эммануил в честь деда. В 1927 году, похоронив в Киеве отца Евгения Борисовны и ликвидировав там обстановку квартиры, Бабель должен был отвезти ее старую больную мать в Париж к дочери. Семейная жизнь с Тамарой Владимировной не сложилась, и уезжая в Париж, он надеялся наладить свои отношения с Евгенией Борисовной. Бабель пробыл в Париже до конца 1928 -го года, и за это время тамар Владимировна вышла замуж за писателя Всеволода Иванова, который усыновил мальчика, дав ему свою фамилию и переименовав из имануила в Михаила. Так Бабель потерял своего первого ребенка, с которым ему не разрешалось даже видеться. В Париже отношения Бабеля с Евгенией Борисовной наладились, но переехать в Москву она, очевидно, не хотела, и Бабель возвратился домой один без семьи. В июле 29 -го года у Евгении Борисовны родилась дочь Наташа, с которой Бабель смог встретиться только в 32 году, когда снова приехал в Париж. Про Тамару Владимировну и их мальчика Бабель, познакомившись со мной, никогда не говорил, но пока он был в Париже, его ближайшие друзья мне все рассказали. Уважая его желания, я никогда не заводила с ним разговоров на эту тему. Но зато Наташа я знала все. Бабель показывала мне ее фотографии, рассказывала о ней, что пишет Евгения Борисовна, просила меня покупать ей игрушки и книжки. Наташ была очаровательным ребенком, и так мне нравилось, что я захотела иметь такую же веселую и луковую девочку. В январе 37-го наша девочка родилась. Мне хотелось дать ей имя Мария, но Бабель сказал, что у евреев не полагается давать детям имена живых родственников. Сестру Бабеля звали Марии. В роддом Бабель принес мне книгу Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». В ней я встретила имя Лидия и решила, что девочку назовем этим именем. Бабель согласился. Вечером того же дня, когда Бабель отвез меня в родильный дом, к нему пришел Сергей Михайлович Исенштейн с первой Моисеевной Аташевой. Бабель не отпускал их домой до тех пор, пока не узнал, что родилась девочка. Это случилось 18 января в 2 часа 40 минут ночи. Помню день, когда Бабель приехал в роддом за мной и дочерью, уже одетая в свое обычное платье, я вдруг увидела, как открылась входная дверь вестибюля, и вошел Бабель с таким количеством коробок шоколадных конфет в руках, что должен был эту стопку поддерживать подбородком. И тут же стал раздавать эти коробки врачам и сестрам, которые попадались ему на пути, кому надо и кому не надо, в этом весь бабель. Домой поздравить нас с рождением дочери первым пришел Эйзенштейн. Пришел и поставил на стол какой-то предмет, упакованный в бумагу и перевязанный красной лентой с бантом. Когда бумагу развернули, в ней оказался детский белый горшочек, а внутри букетик фиалок, и где он в январе достал фиалки. Кстати, купить в магазине такой необходимый предмет, как ночной горшок, в нашей стране тогда было невозможно. Летом 1937 года, когда нашей дочери Лиде было 5 месяцев, Бабель снял дачу на станции Белопесоцкая под Каширой. Белопесоцкая расположена на берегу Оки. Купаться и греться на берегу реки на чистейшем белом песке было одним из самых больших удовольствий Бабеля. Вдвоем с ним мы часто ходили гулять в лес, но едва только мы в него углублялись хоть немного, он начинал беспокоиться. и говорил, «Все, мы заблудились, и теперь нам отсюда не выбраться». Привыкший к степным местам, он явно побаивался леса и, как мне казалось, не очень хорошо себя в нем чувствовал. С большим удивлением и даже почтительностью относился он к тому, что, куда бы мы ни пошли, я всегда находила обратную дорогу и была в лесу как дома. «Вы колдунья?» – спрашивал он. «Вам птицы подсказывают дорогу?» А дело было в том, что я выросла в сибирской тайге. «Однажды Бабель рассказал мне, как два молодых человека с ранней юности были дружны, неразлучны и очень любили друг друга. Вдруг один из них женился на женщине, ничем не примечательной и даже не очень красивой, как казалось другу, но когда тот начинал говорить о ней плохо, вдруг тот от него отдалялся, и в конце концов их дружба прекратилась. Огорченный неженатый друг пошел к Равину и рассказал ему об этом». Равин сказал, друг мой, не пытайся развязать днем узел, завязанный ночью. А в другой раз Бабель рассказал, что как-то зашел домой к Перецу Маркишу. Дома был только отец Переца, и Бабель решил подождать. Примечание Маркиш, Перец Давидович, 1895-1952 года, советский поэт и прозаик, писавший на идише. В 1939 году получил орден Ленина. Расстрелян в годы сталинских репрессий. Конец примечания. Чтобы польстить старику, он сказал, «Ваш сын пишет очень хорошие стихи». Ситовласый старик помолчал, а потом ответил, «Соломон писал меньше и лучше». «Все понимает старик», — заключил Бабель. Перелистывая как-то на даче только что вышедшую и очень толстую книгу одного из известных наших писателей, Бабель сказал, «Так я мог бы написать тысячу страниц», а потом, подумав, добавил, «Нет, не мог, я умер бы скуки». Единственное, о чем я мог бы писать сколько угодно, это о болтовне глупой женщины. Бабель очень любил детей, особенно грудных. Лида спала в комнате с или с моей мамой, когда она к нам приезжала. И вот ночью крадется в халате Бабель к кроватке девочки, наклоняется и прислушивается. Мама спрашивает «Что вы? Боюсь, что вы крепко заснете, а она задохнется». Когда мы жили в Белопесоцкой на даче, Бабель однажды привез для Лида целую кучу белья и красное платьице с белым матерчатым цветком. Приехав, он не застал нас дома. Догадавшись, что мы гуляем в сосновом лесу, неподалеку, он схватил платьице и пришел к нам на поляну, чтобы надеть его на Лиду. Это было ее первое платье. До сих пор она носила летом распашонки. В платьице пятимесячная Лида сразу стала похожа на годовалую девочку. Бабель ликовал. Как-то раз Бабель привез в Белопесоцкую погостить Таню, дочь известного наездника Семичева. Девочка была так меланхолична и неподвижна, что никак нельзя было ее растормошить. Она не хотела гулять, не заводила подружек, сидела больше дома и читала, доходила да вечером со мной на почту, откуда я звонила в Москву, когда Бабель был там. Там. Однажды я ее спросила, кем она хочет быть, когда вырастет Она ответила «Актрисой» Я чуть не расхохоталась и рассказала об этом Бабелю А девочке в 12 лет дом должен ходить ходуном Она должна вносить в дом веселье, пляски, песни Тут вялость, замкнутость, неподвижность, сказал Бабель А потом оказалось, что Таня Семичева стала актрисой И неплохой, и так бывает в жизни Однажды в Белопесоцкой Бабель поймал Лиду буквально на лету Мы смотрели, как она бойко ползает по кровати, и вдруг каким-то броском она выскочила за ее пределы и грохнулась бы об пол, если бы не бабель. Мы тогда очень перепугались. А Лида начала ходить в десять месяцев, и Году уже отлично бегала. Она еще не говорила, но преуморительно гримасничала, и, видимо, понимая, что окружающих это смешит, становилась все более изобретательной. «Нам теперь хорошо», — сказал когда-то по этому поводу Бабель. «Придут гости, занимать их не надо. Мы выпустим Лиду, а она будет гостей забавлять». А иногда, смеясь говорил... Подрастет, одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при осталась осталось. Тридцать восьмой год мы встречали дома одни. Лиде был почти год, и она спала в соседней комнате. В 12 часов она вдруг проснулась, бабель принес ее к нам в комнату и посадил в детское креслице, а потом налил ей рюмку шампанского, не больше, чем с наперсток. Лида выпила с удовольствием и вдруг развеселилась, стала хохотать, размахивать руками, все швырять на пол. Мы смеялись вместе с ней до тех пор, пока она вдруг не заснула тут же в кресле, и Бабель отнес ее в постель. На дачу в Переделкине, где Бабель в 1938 году взял в аренду дом у Литфонда, мы с Лидой и моей мамой, приехавшие из Томска, переселились в начале лета. Позже мой брат Игорь и женой привезли к нам свою дочь Аллу, которая была примерно на год старше Лиды, и моей маме пришлось ухаживать за двумя девочками. Молодая украинская пара с девочкой 5 лет согласилась у нас жить, выполняя обязанности сторожей и прислуги. В этом году Бабель впервые не поехал со мной в отпуск и остался на даче с Лидой. Он пояснил, что не хочет оставлять девочку. А мне посоветовал пригласить одну из самых добродетельных ваших подруг и поезжайте с нею. Я вам советую выбрать такой маршрут. Поезжайте в Одессу, остановитесь там на три дня, а оттуда пароходом вдоль Крымского и Кавказского побережья. Во время путешествия по морю вы сможете сделать две сухопутные поездки. Сойдете с парохода в Симферополе, оставив за собой каюту, осмотрите панораму и город, и потом автомобилем поезжайте в Ялту, а лучше даже в Ливадии, где прогуляетесь по парку и по царской тропе до Ратонты. Пешком или на автобусе прибудете в Ялту, где можно пообедать, погулять до отхода парохода, затем снова сядете на ваш пароход и поплывете дальше. В Сочи вы снова сойдёте с парохода и автобусом или автомобилем поедете до Гагара. Потом снова поплывёте до Батуми, и где вам больше всего понравится, там вы и остановитесь. Я позабочусь, чтобы вам была забронирована каюта на пароходе от Одессы до Батуми. Я поехала со своей сослуживицей Софьей Ленишной-Корецкой по маршруту, подсказанному мне Бабелем. Мы приехали в Одессу, остановились у Льва Маркча Порецкого в комнате его сестры Розы Марковны, очень дальние родственники Бабеля. Когда я пришла в Черноморское пароходство за билетами до Батуми, там уже была телеграмма о предоставлении мне каюты. Я не знаю, от кого была телеграмма и за кого принял меня начальник Черноморского пароходства Павлуновский, но он был так любезен, что не только дал нам каюту люкс, двоих, но и предложил свою машину на те три дня, которые мы оставались в Одессе. Машина была темно-синего цвета, длинная, с открытым верхом и, по-моему, другой такой роскошной машины в Одессе не было. На ней мы съездили в Аркадию, но потом я отказалась от нее, поскольку мне было неудобно ловить на себе любопытные взгляды одесситов». Мы гуляли по Одессе пешком, заходили в кафе, по вечерам сидели на Приморском бульваре, где обычно прогуливается публика. В порт мы поехали на извозчике, как это непременно сделал бы Бабель. По дороге к пристани мы встретились с демонстрацией по поводу Международного дня молодежи и были осмеяны веселыми демонстрантами, которые волю поиздевались над двумя девицами в больших соломенных шляпах, выседавшими на извозчике. Каюта на проходе была удобная, но выспаться нам не удавалось, так как под нашими окнами сидели палубные пассажиры и вели нескончаемые, довольно громкие разговоры. Утром мне принесли радиограмму «Желаю хорошего отдыха Павлуновский». Ответственный за пассажиров помощник капитана, который принес мне радиограмму, спросил, как мы спали. Мы пожаловались, что не могли уснуть из-за разговоров под нашими окнами, и в следующую ночь он прогонял пассажиров из-под наших окон. Капитан захотел с нами познакомиться и пригласил нас к себе на мостик. И мы в основном там и проводили дневное время нашего путешествия. И я спросила бабелю в письме, какую телеграмму вы послали Павлоновскому, что он оказывает нам такое внимание. В ответ Бабель написал, телеграмму подписал Евдокимов, и вас, очевидно, принимают за его возлюбленную. Ха-ха-ха. Как и советовал мне Бабель, мы сошли на берег в Симферополе, осмотрели город и панораму, и автобусом доехали до Ливадии, прогулялись по царской тропе, до ротонды, пешком пошли до Ялты. Там, в ресторане, мы встретили секретаря Оренбурга Валентину Арнодлену Мильман, с которой меня когда-то познакомил Бабель. С ней мы погуляли по набережной до отхода нашего парохода. В Сочи тоже сошли на берег, и на автобусе доехали до Гагар по дороге, которая была уже мне знакома, и по которой мы с Бабелем ехали в в третьем году. В Гагарах отдыхала сестра Сонечки Корецкой со своим мужем. Мы встретились с ней и даже пообедали все вместе и снова поплыли на пароходе. Первоначально мы планировали провести отпуск в Батуме. Оставив на всякий случай каюту за собой, мы пробыли в Батуме целый день. По узкоколейной дороге в открытом вагончике доехали до Зеленого мыса, но море повсюду было в нефтяных пятнах, воздух чересчур влажный. и мы решили возвращаться в Гагры. Мы сняли комнату в том же доме, что и сестра Сонечки, и прожили там, отдыхая, сгорая до конца отпуска. Я с 14 лет привыкла все заботы брать на себя, и, живя с Бабелем, наслаждалась полной беззаботностью. Мне не надо было думать, куда поехать в отпуск, как достать путевку, билет на поезд, заказать такси. Все это он делал сам и только говорил мне, мы поедем или пойдем туда-то. Так как я уходила на работу, он оставался дома, то и все распоряжения по хозяйству отдавал он сам. У нас в доме всегда была домашняя работница, и если она уходила, Бабель тотчас нанимал другую. К этому он привык с детства». Дома у меня была беззаботная жизнь, и, боже, как это было замечательно и непривычно для меня. На работе были моменты, когда лежащая на мне ответственность приводила меня в такое отчаяние, что я мечтала пожить при феодализме, снимать муж сапоги, когда он придёт с охоты, и ни о чём не думать, ни за что не отвечать. Но надо было брать себя в руки и казаться самостоятельной и смелой. Но как только я приходила домой, все заботы с меня сваливались, и мне предлагалось выбрать, как провести вечер, куда пойти, скидываться, встретиться. Я возвратилась домой в начале октября. Бабель же сказал мне, что Лида в мое отсутствие часто со мной разговаривала и устраивала разные сцены. Например, заявляет «Хочу, чтобы мне носки надела мамочка». Протягивает в пустоту носки со словами «Мамочка, надень мне носочки». Потом бросает их на пол и говорит «Не берет моя мамочка». «Мне становилось страшно», — говорил Бабель. «Боюсь за эту девочку. Уж очень она живет сердцем. Боже, как он оказался прав». Бабель очень боялся, что наша девочка унаследует от него слабую носоглотку, поэтому старался ее закалить. На даче в Переделкине, да и в Москве, не пропускал ни одного летнего дождя, чтобы не раздеть Лиду до нога и не отправить ее под дождь. лид конечно, была в полном восторге, прыгала под дождем по лужам, брызгалась, подбегала даже под струю в водосточной трубе, при этом визжала, кричала и хохотала. И как я не упрашивала забрать девочку домой, Бабель не соглашался. Лишь тогда, когда у девочки синели губки, Я хватала ее и закутывала в теплое. «Наверное, бабель удалось-таки закалить Лиду, потому что она в детстве и потом болела очень редко. Сам же Бабель простужался часто, и насморк у него был просто катастрофический. И продолжалось это до тех пор, пока он не сделал прокол гайморовой полости у профессора Шапира, знаменитого в Москве ларинголога. Рассердился на меня Бабель только однажды, когда я на полчаса опоздала с кормлением ребенка, задержавшись на работе. У начальника метростроя было важное совещание, и я не могла уйти вовремя. А когда она закончилась, Я, понимаю что опаздываю, приняла предложение архитектора Чичулина довести меня домой. Отпирая дверь, я уже слышала кричащую Лиду. Поднявшись по лестнице, увидела Бабеля с девочкой на руках, шагавшего из угла в угол по комнате. Он встретил меня словами. «Ну, зачем вам понадобился этот ребенок? Чтобы мучить его?» А когда Лида была накормлена и тут же уснула, накричавшись, Бабель успокоился и сказал. «Хотите, поползу на коленях от дома до метропроекта, хоть бросьте работать?» Но говорил несерьезно, он очень гордился моей работой, уважительно и с интересом к ней относился».